Глава 69. Джерри и Франческа изучали на iPad, подключенном к интернету через новую сим-карту, имена владельцев автомобилей, извлеченных из-под развалин Квиссисаны. Их прислал в СМС очень любезный инспектор судебной полиции, который сразу понял, что нужно Франческе, и пожелал ей удачи в поисках племянницы. Помимо прочего, в списке оказался автомобиль, зарегистрированный на имя некоего Амата, на тот момент 80-летнего деда полицейского, которого Джерри несколько дней назад убил на мотоцикле. Версия, что Амата отвез Джаду в гостиницу к Висисану, подтвердилась. Добрая половина остальных машин принадлежала частному охранному агентству, которое впоследствии получило название «Цапля». Лишь один автомобиль, был зарегистрирован на жителя Конки, который умер задолго до начала работ. Когда Джерри просматривал некрологи в поисках остальных членов его семьи, подоспел Танкерт. «По поводу сохранившейся обстановки гостиницы я позвонил в муниципалитет Конки, но, насколько я понял, никто толком не знает, куда она делась». Раздраженно сообщил он. «Как бы то ни было, я жду новостей, если, конечно, этот гарант пошевелится». Судя по голосу, он не слишком доволен своей работой. «Спасибо», — сказал Джерри. «Это я должен вас благодарить. Могу ли я сделать что-то еще?» «Можно на несколько часов доверить вам моих собак? Мы с Франческой собираемся посмотреть на эвкалипты. Мы там никогда не были». Франческа вздрогнула, но кивнула. «Это поисковые собаки?» — спросил Танкред. «Нет, обыкновенные. Можете оставить их в саду, они не побеспокоят вас». «Они очень воспитанные», — подтвердила Франческа, стараясь не думать о том, в каких случаях Джерри расставался со своей сворой. «Без проблем», — сказал Танкред. «Хотите, я съезжу с вами? Я знаком с директором». «Было бы замечательно, но вам лучше остаться здесь. Когда похищают членов семьи, «Кто-то всегда должен оставаться дома», — ответил Джерри, глядя ему в глаза. «Понимаю, нет ничего тяжелее ожидания». Несмотря на ситуацию, Франчески захотелось дать ему пинка под зад. Когда они снова сели в минивэн и двинулись в направлении конки, она так ему и сказала. «Обязательно было так лебезить перед моим братом? Я всего лишь бармен. Выбор коктейлей тебе лучше обсудить». С самим клиентам. Думаешь, моему брату нравится, когда ему лижут задницу? Я не думаю. Я знаю. Франческа заметила, что Джерри достает из сумки новый мобильник. Кому ты хочешь позвонить? «Дону Филиппу, любителю детективов. Не забудь, что ты представился ему католическим журналистом. Хвала Иисусу. Минуты две Джерри объяснял священнику, что хочет поделиться с ним некими очень закрытыми сведениями, но сомневается, стоит ли это делать, и это его мучит. Через две минуты Дон Филиппо уже умолял Джерри исповедоваться ему. «Речь идет по-прежнему о Марии. Один из свидетелей умер. Мне необходимо выяснить, кто его ближайшие родственники. Фамилия его семьи — Дзенаро. Я продиктую вам. По слогам.